Глава 9. Мы прошли тоннели легко и беспрепятственно. Может быть, серый, молчавший всю дорогу, провел нас по покинутой части, а может быть, дурная слава Нижнего города была сильно преувеличена – Но меньше чем через час мы выбрались на поверхность. Из острых ощущений напряжения от ожидания, подстерегавшись за каждым темным углом опасности. Однако, оказавшись на поверхности, я понял, что на протяжении пути было тихо, только звук наших шагов. Серый даже вылезать не стал, махнул нам рукой и исчезнув в темноте. Мы снова оказались на свободе, предоставленные сами себе, без денег и еды, и свобода наша была иллюзорной и хрупкой. «Сначала готовимся», – выяснил я парням дальнейший план действий, «а потом идем за Терренсом, а после него и за Дэвидом. Если сразу сунемся к Терренсу, то он может успеть предупредить своего патрона, чего мне бы не хотелось». «Лучше все сделать сразу же, помножить обоих уродов на ноль. Не знаю, что будет потом. Честно говоря, отдаленное будущее меня сейчас вообще практически не волновало». «А это, а как готовимся?» – не понял Витер. Я зло улыбнулся. «Сейчас был бы уместен саундтрек из «Брат-2» до нарезка кадров с отпиливанием трупы и изготовлением дроби. К сожалению, у нас не кино, придется все делать ручками. Увидите, все делаем бегом и с первого раза, у нас нет лишнего времени и нет права на ошибку. Сначала был забег по ночному городу до завода. Свалка, на которой я когда-то искал запчасти для будущих пугалок, все еще была на месте. Разве что тогда мы приходили днем, когда город шумел, а не ночью. Не шумите предупредил я парней. Не хотел не привлекать внимания ночной охраны, не будить местных жителей. «Что ищем?» – спросил Санни. «То же самое, что и в прошлый раз», – ответил я. В сравнении с прошлым разом наша задача усложнилась. Помимо необходимости соблюдать тишину, мы все делали в ночных сумерках, осторожно разгребая кучи хлама. Однако найти искомое было все же не слишком сложно. Местный порох не отличался качеством и сгорал не полностью, и никто не тратил время на очистку стволов, уходивших в лом. Несмотря на некоторые трудности, на сборы ушло не больше часа. Мы отобрали стреляные стволы, из которых можно было добыть немного пороха, несколько бракованных спусковых механизмов и его железок. Казалось бы, кому придет в голову выбрасывать практически готовое оружие, для сборки которого нужно только немного поработать. Но кустрей, действительно способных собрать из этого хлама оружие, было слишком мало, и у них хватало работы и без того, чтобы заниматься подобной ерундой. Кое-как закрепив собранный металлолом за спиной, мы двинулись дальше. Для сборки требовался минимальный инструмент, в прошлый раз одолженный мной у Гэри, В этот раз я принял решение повторить маневр. Сбросив наш хлам в ближайшей подворотне, я отправился в дом парня. Сам он так урабатывался за день, что обычно крепко спал. Его родители были уже пожилыми, и пусть старикам иногда свойственно бодрствовать по ночам, но эти были почти глухи. Единственное, кто мог меня заметить, его жена. Но я счел это оправданным риском. Замок на доме вскрыл гвоздем. Грубо и замок на выброс, но это Герри как-нибудь переживет. Замок на подсобке вообще сорвал. Он держался чисто символически. Я начал хозяйничать в маленькой комнатке. Мешок на стол, в него инструменты всякая мелочь. Гвозди и прочая мелкая россыпь на дробь. Самострелы будут одноразовые, большего я просто не успею смастерить. Зато не нужно заморачиваться с креплениями лишь бы не разваливалась в руках и при одном выстреле выглянул в коридор пристушился дом спал выбрался наружу и символически прикрыв дверь скрылся в ночи для работы обустроили первый попавшийся закуток теперь нам не нужно было заботиться о постоянном проживании о том что среди нас есть маленькие дети а половина вообще девочки поэтому требования к помещению были минимальными. Грязный подтопленный подвал отлично подошел. Столешницей стала старая дверь. Парни орудовали парой щеток, соскабливая порох. Я работал. Спусковые механизмы были достаточно просты, но еще не приобрели утилитарности массового производства. Выполняемые вручную, они носили следы работы мастера. Человек, занимающийся своим делом, особенно таким сложным, не может механически как робот повторять одну и ту же конструкцию. Всегда будут мелкие различия, зависящие от настроения, источника света или того, трепался мастер с соседом в этот момент или нет. Я же выкидывал вообще практически все, оставляя только кремень. У нас будет очень мало дренного пороха, поэтому стрелять потребуется в упор. В прямом смысле тыча стволом в грудь, иначе дробь может потерять скорость и стать неопасной. Стволы опять же короткие, чтобы можно было легко прятать в одежде. Никаких рукояток, прикладов, вообще ничего. Трубка и рычаг спуска. Надежно до предела в плане самого механизма. Единственное, что может подвести – порох. «Черные птицы слетают с луны, Черные птицы – кошмарные сны, Кружатся, кружатся в синюю ночь, Ищут повсюду мою дочь!» Мурлыкал я себе под нос. К сожалению, я мало что мог придумать с порохом. В теории сделать немного пороха я был способен. Серьезно! Древесный уголь использовался в печах не везде, но с его поиском не возникло бы вообще никакой проблемы. Селитра, правда, натриевая удобрение, тоже относительно доступное. Мне, конечно, все это придется именно воровать, но ничего невыполнимого в этой задаче нет. Сложнее всего с серой, потому что достать ее в городе можно только со складов, охраняемых ввиду узкого применения. Однако все это выполнимо с одной оговоркой «время». Приватизировать же сразу порох, действительно очень хорошо охраняемый и не простыми людьми, а как минимум гарнизонными, слишком сложно, проще собрать компоненты по отдельности. Не до конца сгоревший порох из стволов, конечно, тоже весьма спорное решение, но уж какое есть. Затем снаряжал выстрелы. Я сильно удивлен, что по улицам не бегают бандиты с самострелами, но в то же время рад этому. Немного странно осознавать, что пороховое оружие для местных является чем-то вроде автомобилей с автопилотом из моей прошлой жизни. Посмотреть со стороны прикольно, но самому пользоваться увольте. К тому же бандиты в среднем народ необразованный, А без минимальных знаний и навыков обращаться, не говоря уже о создании самопала, с огнестрелом сложно. К утру на столе лежало семь двухствольных самопалов. Стреляли только дуплетом на случай, если в одном из стволов будет осечка. Чтобы угомонить одного засранца, на мой взгляд, вполне достаточно. Еще раз осмотрев совершенно невзрачные подделки, грустно вздохнул. Мне 10 лет, и я собираю оружие, чтобы пристрелить одного мудака просто из мести. Его смерть ничего не изменит. Кажется, моя жизнь движется в совершенно неверном направлении. Смотрите сюда и очень внимательно слушайте. Повторю два раза, а затем заставлю повторять все за мной. Эти игрушки единственное, что может уравнять наши шансы против одаренного. Это ката. тихо обратился ко мне Витер, глядя на стол. Мм, что? А это где ты всему этому научился? подавленно спросил он. Санни выглядел не лучшим образом. Я картинно закатил глаза и покачал головой. Голову я по назначению применяю без толочи. Разобраться в том, как устроены эти штуки, можно, наблюдая за изготовлением, а потом я видел, как их проверяют, так что не отвлекайтесь и слушайте. Утро я встретил в подворотне. Найденные подроги тряпки закрывали мое тело, позволяя скрыть свою личность и оружие. Я унес из прошлой жизни много навыков, порой довольно специфических и узконаправленных, Но вот свежки в их списке не было, если не считать чисто общего представления и обрывочной информации, которую нахватал из разных источников. Приходилось импровизировать. Хорошо, что Терренс, выросший на улицах, подобного опыта имел еще меньше, чем я. Не приближаться больше необходимого, не маячить на виду, еще неплохо было бы меняться, но с последним были проблемы. Нельзя сказать, что я не доверял парням, скорее не был уверен в их навыках и выдержке. А Теренс неплохо выглядел для того, кого еще вчера поимили в рот ножом, но меня это не удивляло. Скорее наоборот, после того, как поставили на ноги нас, я скорее не понимал, почему на морде Теренса вообще остались шрамы. Все, что мне было нужно, чтобы Теренс остался один, без посторонних, Жизнь парня, решившего за счет меня и моих друзей приподняться по социальной лестнице, не выделялась ничем необычным. Вышел из дома, прошелся до переулка, где поздоровался с корешами. Потом еще одна прогулка, новая подворотня, снова обмен приветствиями, но на этот раз иной. Здесь не кореша, здесь шестерки Дэвида». И я не без внутреннего удовлетворения понимаю, что уроды напуганы до мокрых штанов, оглядываются, нервничают, дергаются. А еще понимаю, что Терренс среди них лишний, и его не принимают за своего, хотя и не прогоняют. Разговоров я, естественно, не могу слышать, даже лица вижу издалека, мимику распознать также невозможно. Теренс продолжает ходить, но, кажется, без какой-либо внятной цели. Заходит в магазин, выходит через несколько минут с небольшим свертком, возвращается домой. Жаль, не знаю, с кем он живет. По слухам, мать его уже отошла в мир иной, осталась сестра, но сестру никто и никогда не видел, так что не факт. Маячить долго на одном месте не хочется, поэтому присаживаясь у стены и изображаю попрошайку. В этом мире данное занятие еще не превратилось в организованный преступный бизнес, так что занять чужую точку я не боялся. Все равно никто ничего не подавал, просто потому что давать было нечего, нищета же. На что-то надеяться можно было только у храма. Ждать пришлось несколько часов. Теренс снова вышел и куда-то намылился. Снова слежка. Я лавирую между людьми, скользящим взглядом отслеживая человека, которого собираюсь избить, затем допросить, а потом избить еще раз до полусмерти. Не до смерти вовсе не из моральных побуждений. Просто знаю, что будет после смерти, и считаю смерть и перерождение слишком простым исходом. Если выяснится, что этот гаденыш напрямую причастен к исчезновению моей семьи, я приду за его сестрой, ни в чем не повинная девочка, которая умрет быстро и без страданий, отправится, если повезет, в лучший мир, чтобы парень сполна ощутил то, что испытал я». В душе грусти и тоска странной каталитической реакции переплавляются в нарастающую злость. Я скучаю по рыжей, по непоседливым парням, даже по шебутным малявкам. Понимаю, что причина таких эмоций в потраченном времени, вложенных усилиях, которые я хотела купить, попахивает эгоизмом и холодной расчетливостью, но я искренне старался дать всем нормальное детство, чтобы выросли потом нормальные люди, строил свое будущее. Мои воздушные замки легко и непринужденно сдул ветер реальности. Пара гарнизонных на той стороне улицы заметили меня. Не только заметили, один из них начал пристально всматриваться в мое лицо, лишь слегка скрытое капюшоном. Неужели уже есть ориентировки? Или мой внешний вид очень подозрителен? Не оружие же он шестым чувством заметил. Сворачиваю в сторону, бросив еще один взгляд на Терренса, определяя направление его движения и готовясь перехватить. По бегу, на ходу сбрасывая верхнюю одежду, мысленно матеря себя за то, что взял с собой оружие. Надо было оставить парням, но хорошая мысля всегда приходит опасля. Выхожу на параллельную улицу, иду спокойно, борясь с желанием обернуться. Оружие все еще скрыто, но Терренс меня узнает с первого взгляда. Снова поворот, подворотня, теперь осторожно. Дошел до улицы, с которой только что свернул, огляделся. Гарнизонных не было, плохо, но и за мной они вроде не шли, Нашел взглядом Теренса и тут же рывком вернулся в темную подворотню. Парень оглядывался, но как-то... Проверка. Он лишь проверял, нет ли вокруг кого-нибудь, обращающего на него излишнее внимание, а затем он скрылся в старом доме. Через несколько минут, также проверив улицу, я зашел вслед за ним. Пахло сыростью, По облезлым стенам сложно разобрать, что здесь было раньше. Может, жилой дом, а может, какая-нибудь лавка. Шум впереди, тихий, особенно заметный в тишине покинутого дома. Осторожно прошел через дом, нашел люк. Неужели у парня схрон здесь? Очень интересно. Люк оставлен открытым и менее и загрязнен, чем все вокруг как неосторожно, прислушался, уловил далекие звуки, спустился в подвал. Здесь пахло отвратительно, и я быстро понял, почему. И почему пахло, и почему дом был покинут. Подвал прилегал к канализации, и здесь был прорыв. Под ногами хлюпали грязные, если не сказать иначе, лужи. Ступать приходилось осторожно, больше заботясь о тишине чем о чистоте ботинок, но вскоре звуки стали громче, и я увидел свет. В глубине подвала была организована комната, точнее не так. Эта комната живо напомнила мне коридоры, по которым мы гуляли буквально несколько часов назад, переход в Нижний город. А Теренс не трус, если осмелился устроить схрон в таком месте. Сам он копошился в паре коробок, явно что-то искал. Ну ничего, он нашел все, что ему нужно. Я взял палку, достаточно увесистую, чтобы гарантированно оглушить, но не убить. Он мне еще нужен. Обернулся Теренс лишь тогда, когда я подошел на два шага. Когда было уже поздно. Замах и удар. Теренс подставляет руки, доска трескается от удара. Он падает на свои коробки, тут же получая от меня ногой по лицу. Этот удар заставляет его затылок встретиться со стеной. Достаточно, тело парня обмекает и оседает. Быстро обшариваю ящики, не удивляясь разным условно ценным мелочам, которые парень успел накопить. Но меня интересовало другое — веревка. Нашлась не самая лучшая, но я знаю, как правильно связывать. Минут через десять брызнул на его лицо водой. Теренс поморщился, закашлялся и выплюнул пару зубов. Ката, выдохнул он со злой обреченностью. Отвечаешь на мои вопросы быстро и подробно, выживешь. Может быть, как минимум я тебя не убью. «Но свою смерть ты найдешь сам, если продолжишь делать то, что делаешь», разъяснил я положение вещей. Ну ты и урод!» – выдохнул он. Мое колено прилетело ему в грудь, повалив на спину. Я наступил ему на шею, заставляя заткнуться. «Я? Теренс, я не лез к тебе со своими дебильными разборками, не нарывался!» «Ты пришел ко мне! Ты, мудозвон, головожопый! Так что во всем случившемся виноват ты сам!» Убрал ногу, дав ему возможность ответить. «Ты...» Слова шли через хрип. «Да хрена! О себе! Мнишь!» «Пинок под ребра! Заткнись уже!» я вздохнул возвращаясь к заготовленным вопросам и опускаясь рядом взяв связанную ладонь парня вопрос первый куда забрали мою семью семью хмыкнул теренс просто бродяги су а палец не сломался а вышел из сустава впрочем хруст все равно был громкий да и недостатка в болевых ощущениях нет «Первый пошел, у тебя еще девять на руках, потом я придумаю что-нибудь еще». Теренс заскулил. Нет, не сломался, смотрел он на меня все еще зло, но боль дошла до такого уровня, когда терпеть ее воли нет. «Не знаю», – с трудом прошепел он. «Я взялся за следующий палец. Я правда не знаю». Дал время отдышаться. У тебя еще восемь пальцев. Я не знаю. Никто не знает. Это личный контакт Дэвида. Никто кроме него не знает. Знают только, что людей забирают. Я лишь вздохнул. Да, Пьер говорил об этом. Но мне нужно было убедиться. Зачем, Теренс? На кой черт ты пошел к этому крысенышу? Парень молчал некоторое время, только тяжело дышал, а затем ответил «Из-за сестры», я хмыкнул, «Значит, сестра у тебя все же есть». «Есть», подтвердил он, «и она очень больна. Без нормального целителя она скоро умрет. Дэвид пообещал мне помочь». Я едва не рассмеялся. «Дэвид пообещал, идиот». Да он бы кинул тебя при первом же случае, забрал бы себе твою сестру и кормил обещаниями. Говорил бы, что она жива, но в тяжелом состоянии. Ты сам бы вложил свои яйца в его руку, чертов кретин! Нет, он дал слово! Я перевернул его на спину и врезал по лицу. Слово? Слово! Знаешь, чем ты купил жизнь твоей сестры? Ты купил ее жизнями десяти человек. Я врезал снова десяти. Еще удар. Я продолжал бить, выговаривая. Не тех ублюдков из банды крысеныша, которых положил я. Эти смерти заслуживали других, как твоя сестра, ни в чем не виноватых. Последний удар. С трудом останавливаю себя, чтобы не прибить его окончательно. Расскажи своей сестре потом, как ты купил ее жизнь. Девочке будет очень интересно это узнать, я уверен.